Сонет 48 Забираясь в путь и свой бросаю уголок, Я осторожно все припрятал под замок, Чтоб все, что покидал нетронутым, осталось И от лукавых рук все время охранялось. Тебя ж! В сравненье с кем сокровище ничто, В ком блещет столько благ для сердца и для взора, И не решится с кем равнять себя никто, И я не могу укрыть от рук простого вора. Я ни в какой тебя не заключал тайник За вычетом того, где твой не блещет лик, Хоть знаю, что он здесь — В груди моей таится. Откуда волен ты уйти И вновь явиться? Но и оттуда, друг, Возможность есть украсть, Когда ты можешь влить И в добродетель страсть.